Быков задержался за чисткой оружия и, войдя в кают-компанию, застал спор в самом разгаре. Ярковский и Дауги, разделенные столом, кричали друг на друга, азартно выпите в подбородке. Богдан Спицын по обыкновению улыбался и покачивался на стуле, придерживаясь за спинку кресла, в котором сидел Михаил Антонович. И если Богдан время от времени вставлял иронические реплики, то толстенький шторман молчал, сосредоточенно опустошая баночку с фаршированным перцем. «Тогда почему?» — упорно, по-видимому, не в первый раз спрашивал Дауги. «Что? Почему?» «Почему оно кинулось на вас?» «А кто тебе сказал, что оно кинулось на нас?» «Ты сказал?» «Ничего подобного. Оно просто наткнулось на нас. Серость. Серость в яблоках наткнулась на нас совершенно случайно. Мало того, я уверен, что пока бравый Алексей Петрович не влепил в него свои бомбы, оно и не подозревало о нашем существовании». «А потом стало подозревать», — заметил Богдан. «Но было уже поздно. Даже у нас на Земле каждое животное имеет свой определенный рацион и нарушает его лишь в крайних случаях и без особой охоты. А здесь? Другой мир. Совершенно другие условия существования. Другие законы». «Как так другие законы?» «Конечно. Здешним аборигенам для поддержания жизни нужны совсем другие вещества. Какой им прок в костлявом водителе?» «Хм», — сказал Быков. Или в чумазом пилоте. Двуногая мерзость, издающая отвратительный запах, покрыта какой-то кожурой, сухой и твердой. Да вы встаньте на его место. Михаил! «М -м -м -м Михаил Антонович встрепенулся и спрятал банку под стол, стал бы ты есть скользкую жабу ростом с быка? Не знаю. Наверное, наверное, да или, наверное, нет. Наверное, да, сказал Богдан отбирая у штурмана консервы. «Михаил, не нарушая экспедиционного режима, установленного группой знающих людей». Михаил Антонович жалобно посмотрел на него, но сопротивления не оказал. «Да?» — взвился Юрковский. «Да ты бы аппетит на всю жизнь потерял, глянув только на эту тварь». «Вряд ли», — печально сказал Михаил Антонович, провожая глазами банку, которую Богдан ставил в буфет. «Так или иначе», — проговорил Далге, — «Но ты, вероятно, не прав, Володька. Другие условия, другие законы. Белок, брат, всегда есть белок». «И всегда белок ест белок?» — продолжил Богдан, возвращаясь к своему месту. «А если это был не белок?» «А что же, по-твоему, каменный уголь?» «Ну, не знаю. Только мне не понравилось, как он исчез. Слишком уж внезапно. А спорить вы впустую?» Данных ни у того, ни у другого нет, а потому оба постоянно ссылаетесь на фундаментальнейшую теорему. Ей Богу так. Я человек уравновешенный. Он мои слова оценит. А тебе, Володенька, я расскажу сейчас историю о глупом щенке, шлепе и о белой ящерице скалиста. Какой? Скалистый? Не расслышал быков. Ярковский фыркнул. Скалиста. Калисто. Ка Это спутник Юпитера, единственное небесное тело, на котором до сих пор удалось обнаружить животную жизнь. Воронов привез оттуда белую слепую ящерицу. «Знаю», — мрачно сказал Юрковский. «И Левкин, проклятый шлеп, ее слопал». «И как слопал! Моментально!» — с удовольствием добавил Дауги. «Правда, бедняга потом чуть не окалел от поноса». «Вот видишь?» — неуверенно сказал Юрковский. Крутиков и быков расхохотались. «Так печально закончилась встреча существ разных миров», — серьезно заключил Спицын. «Собаки с планеты Земля и ящерицы со спутника Юпитера». «Да ведь и ясно!» — Юрковский подумал и махнул рукой. «Пещерные люди!» Вошел Ермаков. Как всегда спокойный, только немного более бледный, чем обычно. Он присел к столу, раскрыл блокнот в кожаном переплете и склонил над ним забинтованную голову. Все замолчали, глядя на него. Быков уселся поудобнее и приготовился слушать. «Прошу внимания, товарищи», — сказал Ермаков. «Надо обсудить план дальнейших действий». Стало тихо. Слышно было, как пощелкивает холодильник. «Я не имею еще информации от группы Быкова». Ермаков захлопнул блокнот и откинулся на спинку кресла. «Алексей Петрович, доложите результаты разведки». Богов поднялся. «Болото, — начал он, — очень топкое болото, в десяти шагах от Хиуса...» Он рассказывал медленно, стараясь не пропустить ни одной подробности и с огорчением думал, что за такой доклад начальник геологического управления назвал бы его размазнёй. Но Ермаков слушал внимательно, одобрительно кивал, делал какие-то пометки в блокноте. Быкова несколько удивило то, что командир, слушая о появлении неизвестного животного, не проявил никакого любопытства и только улыбнулся, когда Юрковский нетерпеливо заерзал, протестуя, видимо, против слишком натуралистического описания его, Юрковского, поведения во время схватки с венерианской гадиной. «Вот и все», — вздохнул Быков. «Значит...» «Вверх ногами!» — повторил Ермаков. «Спасибо, товарищ Быков, садитесь!» Долги подмигнул ему и кивнул в сторону насупившегося пижона. Быков сделал каменное лицо и отвернулся. «Ну что ж...» — Ермаков поднялся, потрогал повязку, поморщился. «Резюмируем все, что нам известно. Хиус совершенно неожиданно для всех нас сел в болото». «По моим расчетам, мы находимся не более чем в 100 километрах к югу от Галконда. Не более чем в 100. Расстояние, как видите, невелико. При других обстоятельствах нам хватило бы суток, чтобы покрыть это расстояние. Но...» «Вот именно», — прошептал Спицын. «Мы сидим на болоте. Мало того, по данным радиолокации, не очень надежным, правда, болото окружено горным хребтом». Заключено в кольцо скал, и в этом кольце не удалось нащупать никаких признаков просвета. «Вулкан?» — спросил Дауги. «Возможно, мы находимся в кратере Исполинского грязевого вулкана. И пристранный это вулкан должно быть потому, что анализ илистой воды показывает...» Ермаков раскрыл блокнот. «Вот, извольте, смесь примерно в равной пропорции тяжелой и сверхтяжелой воды...» Юрковский подскочил на месте. «Тритиевая вода? Т2О!» — кивнул Ермаков. «Но...» — «Да. Период полураспада Трития всего около 12 лет. Значит...» — «Значит, — подхватил долги. либо наш вулкан образовался очень недавно, либо существует какой-то естественный источник, пополняющий убыль Трития». Каким должен быть естественный источник сверхтяжелого водорода изотопа, который на Земле производится в специально оборудованных реакторах, Быков не мог себе представить. Но он молчал и продолжал слушать. «И это еще не все», — сказал Ермаков. «Кратер, если это кратер, представляет собой бездонную пропасть. Во всяком случае, наши эхолоты оказались бессильны». «Каков диаметр кратера?» — быстро спросил Юрковский. «Кратер, очевидно, почти круглый. Диаметр его около 50 километров. Хиус находится ближе к его северо-восточному краю, с этой стороны от нас до хребта всего 8 километров. Таково положение, товарищи». Юрковский встал, пригладил волосы. «Короче говоря, под нами сотни метров трясины. От цели нас отделяют 100 километров, из которых 10 километров болото». И скалистая гряда, правильно? Таково положение, кивнул Ермаков. Болото наполовину состоит из тритиевой воды. Позволь себе напомнить, что тритий распадается с испусканием нейтронов. А нейтронное облучение, длительное нейтронное облучение, я имею в виду, это вовсе не мёд, даже при наличии спецкостюмов. Совершенно верно. Но Быков заверяет нас, что мальчик пройдет через болото, а через скалы? «Мальчик пройдет везде», упрямо», — упрямо повторил Быков. «В крайнем случае скалы буду рвать». «Хм... И все же я предпочитаю, чтобы мы, отправляясь на мальчики, оставили Хиус в более безопасном положении. Учтите...» — Ярковский сел. «Не думаю, чтобы пришлось рвать скалы», — начал Долги. «Хребет не может быть сплошным. Просто нам придется поискать проход, и мы его найдем». «И еще прошу иметь в виду, — сказал Спицын, — что Хиус не приспособлен к горизонтальному полету, Очень легко ошибиться и промахнуться на несколько тысяч километров. Мы все знаем, чем могут оказаться атмосферные потоки на этой милой планете. И в конце концов лучше сидеть в болоте, чем лежать на скалах». Юрковский пожал плечами. «Насколько я понимаю, — заговорил молчавший до сих пор Крутиков, — речь идет о том...» «В чем больше риска? В том ли, чтобы оставить все как есть или в попытке убраться с болота, так ведь?» «Ваше мнение», — спросил Ермаков. «Если Алеша, то есть Алексей Петрович, ручается за мальчика, и если геологи ручаются за Хиус, следует оставить все как есть». «Что значит ручаются за Хиус?» — спросил Юрковский. «То есть докажут, что Хиус не провалится в эту самую пропасть и не перевернется». И штурман сунул в рот пустую трубочку. Ермаков встал. Значит, Хилс останется здесь, твердо сказал он. Мы с Долги провели необходимые измерения, и мне представляется, что планета Лед стоит достаточно прочно. Во всяком случае, пользуясь выражением Михаила Антоновича, риск провалиться в Тересину не больше риска упасть на скалы при попытке переменить место. Итак, Хилс остается здесь. Быков покосился на Юрковского. Тот и бровью не повел. Дальше. Хиус нельзя оставлять без присмотра, поэтому с мальчиком пойдут пять человек. Один из пилотов останется». Спицын вздрогнул и обеспокоенно взглянул на Ермакова. Крутиков вынул трубочку изо рта. «Постоянным дежурным по Хиусу я оставляю Крутикова. Возражений нет? Я имею в виду существенные возражения». По широкому добродушному лицу штурмана было видно, что у него есть возражения, правда, к сожалению, несущественные. Отлично. Не будем терять время, товарищи. Нам нужно будет тронуться в течение ближайших 24 часов. Правда, сейчас по Венерианскому времени вечер. И старт придется на ночное время. Но я не думаю, чтобы темнота помешала нам больше, чем мешает сейчас туман. Давайте закусим. «Чем Бог послал?» — вздохнул Крутиков. «И возьмемся за мальчика. Вопросы есть?» Совещание окончилось. Быков заметил, что все наперебой старались выразить свое сочувствие Михаила Антоновичу, у которого был действительно очень несчастный вид. Юрковский собственноручно налил ему какао, Дауги то и дело обирал с него невидимые пушинки, Спицын открыл для него банку обезжиренной колбасы. «Кстати», — сказал Юрковский, воткнув вилку в холодную вареную курицу — Очень удачно, что от купола Хиуса до поверхности болота всего несколько метров. Нам не придется возиться с блочной системой, в которой я, откровенно говоря, так ни черта и не понял». «Пустяки», — заявил Долги. «Это вовсе не так уж сложно. И тебе еще представится случай разобраться в ней, Владимир. Когда мы будем затаскивать мальчика обратно. А сейчас, разумеется, наше счастье». «Как, Алексей?» «В два счета, промявлял Быков с набитым ртом. Действительно, мальчик был спущен в два счета. Переднюю стенку контейнера сняли, разомкнули внутренние крепления, и Быков очень важно попросил товарищей вернуться в кессонную камеру. «Так будет безопаснее», — уклончиво и неопределенно сказал он. Удивленно пересмеиваясь, межпланетники повиновались. Быков задрал люки вездехода, сел перед пультом и положил пальцы на клавиши. Мальчик заворчал, тихонько лязгнул гусеницами. «А теперь», — подумал Быков, — «теперь мы удивим их». Оглушительно взвыл двигатель, и мальчик прыгнул. Межпланетники увидели, как широкая темная масса с гулом и металлическим лязгом мелькнула и окунулась в туман. Хиус качнулся, словно лодка на волнах. Болото дрогнуло от тяжкого удара. скрежеща гусеницами по блокам асфальтовой корки, транспортер выкарабкался из трясины с неожиданной легкостью Не то поплыл, не то покатился, разбрасывая вокруг себя фонтаны ила, описал короткий круг и замер под выходным люком звездолета. Яркий белый свет прожектора озарил клубящиеся облака испарений. «Мастер!» – пробормотал Юрковский. Крутиков восторженно захлопал в ладоши. Длинная, нескладная фигура серым привидением выросла перед люком, прижала руки к бокам и деревянный голос проскрипел в наушниках. «Товарищ командир, мальчик приведен в походную готовность». Если можно говорить о спортсменстве в профессии, то Быков всегда был немного спортсменом. Во всяком случае, его прыжки на гусеничных вездеходах без разбега ставили его в первые ряды виртуозов-водителей. Он знал это, гордился этим. Мысль удивить товарища пришла ему в голову внезапно, когда он возился у передней стенки контейнера. Он еще не знал, как отнесется к этому акробатическому номеру командир и это слегка беспокоило, но Ермаков только пожал ему руку. «Все же, Алексей Петрович, вам следовало предупредить нас». «Это невозможно», — засмеялся Спицын. «Настоящий мастер всегда немного фокусник. Должен же он получить какое-то удовольствие от своего мастерства». Быков не понял, комплимент ли это или упрек, но на всякий случай ткнул Спицына в бок увесистым кулаком. Ермаков отдал распоряжение начинать перетаскивать грузы из кладовых к кессонну, а сам с Быковым отправился на мальчике в глубокую разведку. Над болотом спускалась ночь, непроницаемая черная тьма кутала все вокруг, когда в тумане снова заплясали пятна света, и мальчик, переваливаясь с гусеницы на гусеницу, весь забрызганный грязью, вернулся под грузовой люк. В узком коридоре Ермаков присел на один из тюков Все выжидательно смотрели на него. Быков опустился на корточки рядом с ним. Лицо его выражало рассеянное недоумение.